Глава 53. Люси. Настоящие. Домой из полицейского участка я возвращаюсь кружной дорогой. Пока я веду машину, в голове крутятся вопросы. Ты этого хотела, Диана? Чтобы я села в тюрьму, бросить на меня подозрение было частью твоего тщательно разработанного плана? Или твой план где-то сорвался? В голове вертятся всевозможные варианты, и хуже всего то, что я не могу ее спросить. Перед уходом я заявила полицейским, что ничего не знаю. Теперь мне придется связаться с адвокатом, только не с Джерардом. Он нам не по карману. Вообще-то мы не можем позволить себе вообще никакого адвоката. Нам придется объявить себя банкротами. У нас нет наследства. Возможно, мне придется найти кого-нибудь из бесплатной юридической консультации. Я мысленно перебираю куски, на которые развалилась в последние недели моя жизнь. Бизнес моего мужа потерпел крах. Мои прежние добрые отношения с заловкой испорчены, и моя свекровь умерла. Самое смешное, что до недавнего времени известие о смерти свекрови меня бы не опустошило, разве что я сочувствовала бы мужу и детям. Но теперь потеря ощущается удивительно остро. Когда я отпираю дверь, в доме все тихо. Потом я слышу голос Олли. «Люси!» — шепчет он. Я бросаю ключи в чашу и иду на его голос в спальню. Лампа горит. Оля сидит на краю кровати в трусах, уперев локти в колени и обхватив голову руками. Когда я вхожу, он поднимает глаза. «Ты в порядке?» спрашиваю я. «Едва ли», — отвечает он, — «я хочу объяснить, почему был у мамы в тот день, когда она умерла». «Почему я был у мамы в тот день, когда она умерла?» «Мне требуется минута, чтобы понять, о чем он говорит, но потом я вспоминаю». Перед тем, как я уехала в полицейский участок, Оля признался, что был в доме Дианы в день ее смерти. Казалось, этот разговор случился миллион лет назад. Ладно, я сажусь рядом с ним на кровати, включаю ночник. Объясни. Я заскочил к ней в гости, говорит он. Я хотел рассказать ей о проблемах с бизнесом. Но почему ты мне не сказал? Разочарованно спрашиваю я. Я уже неделю как знаю о том, что у тебя проблемы. Оля опускает глаза, и я вдруг начинаю бояться его ответа. «Я не верю, что Олли способен причинить вред матери, но, очевидно, что-то произошло во время той встречи, что-то такое, что он хотел от меня скрыть. Сомневаюсь, что смогу выдержать еще одно потрясение, еще одно предательство. Но, судя по решимости в лице Олли, у меня нет выбора. Потому что давным-давно, — говорит он, — уронив голову на руки, ты заставила меня пообещать, что я никогда больше не попрошу у мамы денег».